В открытых боях танки против танков разрешаю использовать только Т-34 и КВ, да и то в редких случаях остальные танки только из засад. Если мы все это успеем запомнить и усвоить, врасплох нас не застанут. Разумеется, все это я говорю вам именно на тот случай, если мы больше не сумеем встретиться. Но в ближайшие дни я намереваюсь лично посетить большинство соединений. Тогда поговорим с каждым и более конкретно. Вопросы есть? После товарищеского ужина Берестин остался вдвоем с членом военного совета 3-й армии, дивизионным комиссаром Кирилловым, с которым сейчас прогуливался по темному, освещенному лишь полной луной парку. комиссар мужчина лет 35, попавший на свою должность год назад с поста зав кафедры истории партии Ифли, показался берестину мыслящим человеком захотелось пообщаться с ним неофициально однако разговор не получался алексей уже чувствовал раздражение вы тут за последние годы настолько перепугались сами и запугали всех окружающих что я не знаю как теперь людей перевоспитывать и вы Политработники к этому руку приложили. Как раз напротив, мы воспитываем людей в духе превосходства нашей идеи. Бросьте. С одной стороны, вы внушаете людям, что вероятный противник не только слаб, но и готов рухнуть при первом ударе, а немецкий пролетариат непременно поднимет восстание, как только Гитлер на нас нападет. А с другой... Вы настолько этого же Гитлера боитесь, что готовы вообще у бойцов винтовки отобрать. Только бы, боже упаси, не спровоцировать фашистов на нападение. И немцы все отлично видят и смеются над нами. Разве так к большой войне готовятся? А вы разве считаете, что нужно пропагандировать силу врага? Безусловно. Солдат должен знать прежде всего сильные стороны неприятеля. Тогда он сможет мобилизовать для борьбы все свои силы и возможности. А партия считает, что необходимо прежде всего внушить бойцам веру в несокрушимую мощь нашей армии и неминуемое поражение любого агрессора. Берестин резко повернулся, размалывая каблуками кирпичную крошку. Схватил комиссара за ремень портупеи и с яростью почти выкрикнул ему в лицо. Вот когда, наконец, не выдержали нервы. Вы кто? Идиот или провокатор? Какая партия так считает? Вспомните работы Ленина, перечитайте материалы ЦК времен гражданской войны. Или же убирайтесь лучше из армии к чертовой матери. В партшколу для дефективных активистов. «С немцами завтра воевать! Двести дивизий и пять тысяч танков завтра начнут нас с вами в дерьмо растирать! А вы чему войска учите?» «Товарищ командарм!» — отшатнулся Кириллов. В голосе звучали возмущения и обида. «Что, командарм?» Берестин выпустил из руки портупею. Отступил на шаг и сел на подвернувшуюся скамейку. Закурил и затянулся, успокаиваясь. Потом даже улыбнулся. Не понравилось? Интересные вы все же люди. Когда в глаза правду сказал, возмутился комиссар. А когда не мою, ленинскую правду при вас черт знает во что превращают, это вы принимаете спокойно. Берестин увидел на лице комиссара прежде всего растерянность, Для него слова командующего выходили за пределы мыслимого. «Жаль», — подумал Алексей, — «а вроде на вид ничего парень». «Закури, комиссар, и не бойся, я же не боюсь. Большевики за свою правду и на каторгу, и в петлю шли, а ты чего испугался?» Кириллов, очевидно, сообразил, что от командарма не следует ждать непосредственной опасности, но продолжал гнуть свое. В условиях капиталистического окружения любая дискуссия в партии да хватит тебе. Редкий шанс теряешь. С командующим по душам поговорить. Насчет этого трепа я тоже мастер. Почти кандидат философии, причем такой, что тебе и не снилось. — Как это? — профессионально вскинулся Кириллов. — Я как раз... «Кандидаты именно философии». М -м -м. «А много ли ты знаешь об экзистенциализме, бихиоризме, неотомизме, прагматизме, о трудах Сартра, Адорно, Хайдегера, маркузе Тойнби, Ростов, о теории стадийного роста, постиндустриального общества?» «Неоиндивидуализме и еврокоммунизме?» «Вижу, что мало».